двести м а т е р ь о ь Агни Йоги на прошлом поставим крест и откроем двери понимания будущего. Она уже у дверей. Не войти в новый мир в лохмотьях вериг старого сознание должно омыться пониманием новых близких возможностей преображения всей жизни. Довольно крови, в о й н н а силы, и довольно противодействий борьбы против умиротворения строительства. здравствует новая жизнь на земле и мир в человеках и благоволение.